Когда я добрался до пещеры Калибана, за билетами на следующий концерт Рассиньоль уже выстраивалась очередь. Действительно, нигде раньше мне не приходилось видеть столько готов сразу. И черная одежда, и сумрачные, как покрытые облаками неба, лица. Толпа нетерпеливо шумела, то и дело кто-то начинал скандировать имя Рассиньоль, остальные подхватывали, потом выдохшись замолкали, затем начинали опять. Вдоль очереди расхаживали спекулянты, предлагая билеты по убийственным ценам. В покупателях недостатка не было. Толпа пребывала, и не только за счет готов. Попадались и знаменитости со свитами и прихлебателями, как полагается. Вы всегда можете узнать знаменитость по тому, как она вертит головой в поисках фотографов. В конце концов, зачем появляться в модном заведении, если тебя там так никто и не заметил? Очередь растянулась на целый квартал, но я не горевал по этому поводу. Я встал у самого окошечка с таким видом, будто только что отходил на минутку. Никто не возмутился. Вы не поверите, что может сойти вам с рук, если держаться уверенно и сверя посмотреть на любого, кто мог бы поставить под вопрос ваши действия или ваше присутствие. Впрочем, один из спекулянтов все-таки позволил себе язвительное замечание насчет моих татуировок поэтому я невзначай навалился него, тиснув при этом один из самых дорогих билетов. Приятно иногда чувствовать себя орудием кармы. Пещера Калибана наконец открылась, и толпа устремилась внутрь. У дверей стояли представители охранного предприятия Гиена Неандертальская. Это хорошо известная фирма, вроде Макдональдса, но даже им трудно было сдерживать поклонников Россиньоль. Неандертальцы понимали, что столь возбужденная толпа легко может озвереть, не получив желаемого. Люди пришли для того, чтобы увидеть Рассиньоль, и никто не вправе им помешать. Так что неандертальцы только проверяли билеты и побуждали поклонников проходить побыстрее. Я бы, конечно, приказал всех обыскивать на предмет оружия, но такая толпа действительно выйдет из-под контроля в случае задержки. Фанаты почти уцели, им не терпится получить свою дозу, Возбужденно шумя толпа хлынула в зал, предусмотрительно освобожденно от столов и стульев. Людской поток подхватил меня и вынес к самой сцене. Кто-то дышал мне в шею, чьи-то локти впивались в бока. Уже сейчас было жарко и невыносимо душно. Я с тоской посмотрел в сторону бара, но о том, чтобы пробиться туда в этой давке, лучше и не думать. Надо сказать, что кроме меня никто похоже, баром не интересовался. Им нужна была только Россиньоль, вестник царства тьмы. Я не удивлялся, что в зале недопустимо много народу. До самого начала камендиши не показались мне людьми, склонными беспокоиться о таких вещах, как нормы безопасности и доступность запасных выходов, по крайней мере, когда пахнет деньгами. Луч прожектора высветил огромную зловещую стилизованную птицу на заднике сцены. Видимо, художник полагал, что это соловей. Такое же изображение, только поменьше, бросалось в глаза повсюду. На футболках, куртках, виде татуировок и серебряных амулетов на серебряных цепях. Знаменитости стояли, окруженные свитой и прихлебателями, без особого успеха старавшимися ослабить давление толпы. Звезд первой величины заметно не было, но многих я узнал. Себастьян Старгрейв, ословленный приверженец. Дилеранс Уайлд, модный эксперт по эльфам. Сандра Шанс, консультирующий некромант, бросалась в глаза супергруппа Назгулы, вернувшаяся на темную сторону с долгих гастролей. Ждут с нетерпением, как и все остальные. На первый взгляд, фанаты как фанаты, но атмосфера здесь все же решительно нездоровая. Так ведут себя звери в клетке, ожидая кормежки, или толпа на месте аварии, когда спасатели еще не начали извлекать трупы из обломков. Тут ждут не музыки, а сладкой смерти темная магия, вожделение перед изнанкой человеческого сердца. По мере сгущения этой зловещей атмосферы толпа затихла. Даже я начал поддаваться. Что-то произойдет, мы все это чувствовали, что-то особенное, что-то грозное, необыкновенное, необходимое и желанное. И нам было наплевать, добрым оно окажется или злым. Мы собрались служить нашей богине. Наступила полная тишина, Все не отрываясь смотрели на сцену, пустую, если не считать инструментов и микрофонов. Мы уже дышали в унисон, как один голодный зверь, как лейминги, что пришли на край утеса, повинуясь непостижимому для них зову. Толпа взорвалась аплодисментами, приветствуя появление музыкантов, немедленно занявших свои места и заигравших без заминки с места в карьер. Веселый горбун Ян Аугер играл на ударных, он же играл на бас-гитаре и синтезаторе. «Их было трое. Он размножился. Кажется, он упоминал мне об этом». Тем временем на сцену выбежали четыре очаровательные девушки с ярко-красными губами и высокими взбитыми прическами, одетая в платье, как их в свое время исполняли канкан, -кан. Сверкая глазами, стуча каблучками и мелькая кружевами, они тут же добавили своих голоса к звучанию инструментов. Наконец появилась Рассиньоль, И толпы на некоторое время заглушил музыку. Узкое чёрное платье и чёрные перчатки до локтей делали её кожу мертвенно-бледной. Глаза, губы и ногти босых ног тоже были черны, превращая её в живую черно белую фотографию. Рассиньоль обеими руками вцепилась в стойку микрофона, будто боялась упасть. Она всё время держалась за стойку, отпуская только, чтобы зажечь новую сигарету. Она и появилась на сцене с сигаретой в углу чёрных губ. Потом курила в промежутках между номерами, а иногда во время песни. Все песни были её собственные. Благословенные неудачники, все милые люди, черные розы, богатые мелодии, уверенный аккомпанемент и профессиональный вокал. Но дело было не в этом. Ее волшебный, страдающий голос входил как нож в каждое сердце. Она пела об утраченной любви, о последних шансах, о незаметных жизнях, прожитых в тесных комнатках, об обманутых и оскверненных мечтах. Она пела так, будто сама выпила чашу страдания до последней капли, сама промерила черные глубины человеческого сердца, сама лелеяла надежды, зная об их четности. Горечь потери и разбитые сердца всех времен звучали в ее голосе, обращая в рабство каждого, кто его слышал. По лицам слушателей текли слезы. «Не удержался и я, Рассеньюль добралась и до моего сердца. Я никогда не слышал ничего подобного ее песням, ее голосу. На темной стороне всегда три часа ночи, самый черный час души, но только Рассеньюль сумела выразить это словами». Несмотря на чувства, которые я испытывал, или которые мне внушили, контроля над собой я не потерял. Может помогла привычка иметь дело с темными силами, а может мне просто нужно делать мою работу. Я оторвал глаза от рассиньоль и достал из кармана куртки талисман ночная бабочка. Эта штука ярко загорается в присутствии магических воздействий, но здесь он ничего не обнаружил. Стало быть нет ни чар, ни одержимости. Никакой магии, лишь рассиньоль и ее голос. Слушатели стояли неподвижно, не роняя ни звука, обратившись в слух и зрение, сдавшись на милость пронизительной печали. Они ненадолго выходили из транса только для того, чтобы наградить певицу аплодисментами. Трияна Аугера и квартет бэк уже устали и выдохлись, стараясь не ударить в грязь лицом. Их лица блестели от пота, но публика смотрела на одну рассиньоль. Она по-прежнему держалась за стойку микрофона, как за спасительную соломинку. Одну за другой курила сигареты и пела свои песни. «Будь ты жила только для этого!» Спев очередную песню, она остановилась, чтобы зажечь очередную сигарету. Не так далеко от меня, у самого края сцены, зашевелился молодой человек с улыбкой на мокром от слез лице. Все это время не сводивший влюбленных глаз с рассиньоль он вытащил пистолет, не все отлично видел, но стоял недостаточно близко, чтобы вмешаться. Молодой человек приставил пистолет к виску и выстрелов вышиб себе мозги, прямо на босые ноги Росиньоль. При звуке выстрела три Яна Аогера мгновенно оторвались от инструментов, а девочки на сцене прижались друг к другу, раскрыв рты в беззвучном крике. Росиньоль безучастно смотрела на покойника, Несмотря на снесенный череп, тело по-прежнему стояло, зажатое в толпе. В наступившей пронзительной тишине толпа начала оживать, как будто выстрел пробудил всех от глубокого сна, в котором медленное течение сносило их куда. Я знал, потому что и сам это чувствовал. Толпа обезумела и с ревом навалилась на сцену. Люди работали локтями, натаскивали друг друга, огрызались как собаки, стремясь добраться до своего божества. Многих сбили с ног и затоптали. Соседи мертвеца разорвали его в клочья и растащили окровавленные куски, как части жертвенного Агнца. Казалось, здесь совершался религиозный обряд, ради чего все и собрались, не догадываясь об этом. Я уже был на сцене в стороне от свалки. Рассиньоль пришла в себя и побежала за кулисы. Толпе это не понравилось, но она зарычала и полезла наверх. Бэк-вокалистки бросились к краю сцены и острыми каблучками принялись сбивать самых быстрых вниз. Три Яна Аугера работали рядом тяжелыми костлявыми кулаками, без надежды задержать штурм надолго. Неандертальцы тем временем врезались в толпу с тыла, одних сбивая с ног, других подгоняя пинками к выходу. Я побежал вслед за Росиньоль. Один из янов-аугеров попытался меня остановить, но у меня в таких делах большая практика. Я исчез за кулисами в тот миг, когда первая волна хлынула на сцену. За сценой уже никто не пытался меня задержать. Все занимались своими делами. Я держался как у себя дома, и никто на меня не смотрел. При виде двух боевых магов я нырнул в первую попавшуюся дверь. Ребята явно собирались отделать кого-то магическим способом. Вокруг их кулаков, как мухи, велись черные искры. Они проскочили мимо, не заметив меня или не обратив внимания. Такие маги вполне в состоянии удержать толпу, если, конечно, тут не замешаны Старгрейв или Шанс. В этом случае возможны серьезные неприятности. Я убедился, что боевые маги не собираются возвращаться и направился к гримерке Росиньоль. Сейчас она сидела к зеркалу спиной, опять в одиночестве и пыталась полотенцем стереть кровавое мессиво со своих босых ног. Несмотря на явное отчаяние, она выглядела куда более вменяемой, чем в прошлый раз. Я переступил порог и закрыл за собой дверь. Рассеньюль вскинулась. «Убирайся! Убирайся отсюда!» «Все в порядке, Рос. Я не фанат». Я сосредоточился и сбросил морок, наложенный на меня старым пью. Это не очень серьезная магия. Татуировки исчезли, Рассеньюль узнала меня и устало сгорбилась на стуле. «Слава Богу!» нормальное лицо это то что надо сейчас тут удар по нервам наконец взял свое и девочку затрясло я снял куртку и накинул ей на плечи она сжала мои ладони словно пытаясь отогреть свои потом вдруг вцепилась в меня и прижала заплаканное лечи как моей груди будто боялась утонуть я обнял ее утешая каждому из нас иногда требуется простое человеческое тепло несколько оттаев мы отпустили друг друга Я подобрал полотенце, опустился на колени и вытер остатки крови с ее ног, давая ей время собраться. Когда я закончил, она выглядела почти хорошо. Я поднялся с пола и сел на стул перед зеркалом. Не найдя мусорной корзины, бросил полотенце рядом. Это первый раз случилось здесь, Рус? Да, то есть слухи, конечно, и все такое, но у меня на глазах нет, никогда. Ты знала этого парня? Первый раз в жизни увидела. Я держусь подальше от моей аудитории. Это одно из требований мистера и миссис Кавендиш. Таинственный образ и все такое. А в слухе я никогда по-настоящему не верила. Думала, Кавендиш и рекламу придумали. Никогда в жизни. Можно подумать, мы способны на подобные вещи, моя дорогая Россиньоль. Произнес за моей спиной знакомый холодный голос. Я вскочил со стола и обернулся. Так и есть. Мистер и миссис Кавендиш стоят в дверях, Высокие, породистые и надменнее некуда. Они переступили через порог, как два черных ворона, и уставились на меня недоброжелательно. Рассиньоль, свою драгоценную собственность, они игнорировали. «Вы прекрасно выглядите, мистер Тейлор, не правда ли, миссис Кавендиш?» «Вне всякого сомнения, мистер Кавендиш, воплощение крепкого здоровья». «Похоже, кое-что из того, что о вас рассказывают, мистер Тейлор, может быть правдой». Я молча улыбнулся. «Пусть поломают голову. Еще один кирпичик в здании моей репутации». «Мы не сомневались, что вы усвоили урок, мистер Тейлор», — сказала миссис Кавендиш. «Увы», — ответил я. «Уроки мне всегда плохо давались». «Значит, мы не проявили должной настойчивости. Как вы думаете, миссис Кавендиш?» Рассиньоль недоуменно переводила взгляд с Кавендишей на меня и обратно. «Вы знакомы?» «Разумеется», — ответил мистер Кавендиш. «Все дороги темной стороны ведут к нам». «Не беспокойся, дорогая, и прежде всего не расстраивайся по поводу сегодняшнего случая. Мы с миссис Кавендиш обо всем позаботимся. Позволь нам беспокоиться за тебя. Разве не за это ты отдаешь нам 40%?» «Сколько?» — спросил я. — Наш опыт стоит дорого, мистер Тейлор, — произнесла миссис Кавендиш. — И к тому же это не должно вас интересовать, не так ли, моя дорогая Россиньёль? Россиньёль опустила глаза и сжалась под их взглядами, как провинившийся ребёнок. — Да, — ответила она неслышно. — Разумеется. — Что сейчас происходит в клубе? — спросил я. — Клуб приводит в порядок, — ответил мистер Кавендиш. Какая жалость, что пришлось прервать выступление. Впрочем, билеты возврату не подлежат ни при каких обстоятельствах, на них так и напечатано. «Не сомневаюсь, следующий концерт опять соберет полный зал», — сказала миссис Кавендиш. «Они не могут жить без нашей милой Рассиньоль». «И иными словами, ближайший концерт не будет отменен?» — спросил я. — Разумеется, — ответил мистер Кавендиш. — Шоу продолжается при любых обстоятельствах. К тому же наша милая Росиньоль живет, чтобы петь. Не так ли, дитя мое? — Да, — прошептала Росиньоль, по-прежнему не поднимая глаз от пола. — Я живу, чтобы петь. Но люди умирают не только здесь, не только сейчас. Сегодняшнее самоубийство лишь последнее по времени и самое публичное. Я ждал, что Росиньоль как-нибудь отреагирует. «Люди отдают свои жизни от того или за то, что они слышат, когда Рассеньёль поёт». «Слухи», – объявила миссис Кавендиш, – «домыслы, пустая болтовня, не более того». «Фанатики всегда были, есть и будут», – добавил мистер Кавендиш. «Несчастные надломленные души, летящие, как мотыльки, на огонь, чтобы опалить себе крылья. Не терзая себя, милая Рассеньёль». Клуб почти готов к новому представлению. Ничего не бойся, мы усилим охрану и примем все необходимые меры безопасности. Предоставь все нам. Хорошо, согласилась Росиньоль будто в полусне. Одного присутствия камендишей хватило, чтобы вернуть ее в то безжизненное подавленное состояние, в каком я увидел ее впервые. Говорить с ней сейчас не имело смысла. Я мысленно пожал плечами и осторожно снял с ее плеч свою куртку. Она не шевельнулась. Кавендиши посторонились, освобождая мне дорогу. Я надел куртку и с независимым видом направился к выходу. Уже в дверях меня настиг голос Росиньоль. Я обернулся. Подняв глаза, она заговорила негромко, но решительно. «Джон, выясни, что происходит. Мне нужно знать правду. Пожалуйста». «Конечно», — ответил я. «Спасать девицы, спасти дракона?» Моя работа.